Глава 20. Шоппинг. Мы вошли в торговый центр рядом с ресторанным двориком. В воздухе витал запах жареной картошки, сыра и жареного мяса. Вокруг сновало великое множество людей с подносами. Играла громкая музыка. Я остановился перед картой, на которой был показан план торгового центра и каталог всех магазинов. Дамы, что хотите посмотреть в первую очередь? спросил я, глядя на карту. Ой, Денис, хихикнула мама, взяв меня за руку. Я бы хотела взглянуть на одежду. Мне очень понравились мягкие штаны и футболки, которые ты купил, но я бы ещё хотела платье. Только одно? спросил я, оторвавшись от справочника. Я могу иметь больше одного? спросила моя жена, широко распахнув глаза. Сколько захочешь, любимая. я улыбнулся. Не знаю, сколько платьев у большинства женщин, но вам понадобится подходящий гардероб, обувь, аксессуары, что захочешь. Ты же принцесса в конце концов. Ты привыкла к большому гардеробу. Ты самый щедрый муж на свете, воскликнула Мэй, обняв меня из-за хихиков. Принцесса ластилась ко мне словно котёнок, соскучившийся по любви. Тебе что-нибудь нужно, Амонита? спросил я у демоницы, нежно поглаживая жену по спине. Точно не платье? Фыркнула демоница, упорно смотревшая куда-то в сторону. Она пожала плечами. Я никогда не любила ходить по магазинам. У меня никогда не было на это денег. Всё уходило на еду или снаряжение. Ну теперь ситуация иная, сказал я с доброй улыбкой. Если бы не ты, у меня не было бы столько денег, сколько сейчас. Думаю, это заслужило немного лёгкой и беззаботной жизни вдали от ужасов подземелья. Давай пройдемся по магазинам и поищем что-нибудь, что придётся тебе по душе. Мы неторопливо прогуливались по длинным коридорам торгового центра. На мгновение они напомнили мне тоннели, ведущие в подземелье. Искусственное освещение походило на голубое сияние грибов, освещающие подземный мир. Извилистые коридоры и бесчисленные магазины наводили меня на мысли о бесконечных боковых проходах и нишах. Бр. Всё психотравма на всю оставшуюся жизнь. В каждом извилистом проходе теперь мирищатся подземелье. Когда мы проходили мимо магазина одежды с нежным розовым интерьером, Мэй остановилась и указала на его витрину с маленькими сарафанами для лета. "Можем ли мы заглянуть туда, любовь моя?" произнесла она, закусывая нижнюю губу от волнения. "Конечно", сказал я. "Мы сначала поговорим с портнихой?" спросила принцесса с растерянностью, оглядывая вешалки с платьями. "Нет", усмехнулся я. Одежду шьют не в магазине, сюда привозят уже готовую. Просто находишь вещь для себя по вкусу, а затем узнаёшь, есть ли экземпляр твоего размера. Пока кошка девушка растерянно крутила головой по сторонам, пытаясь не потеряться в разнообразии, Аманита подошла ко мне вплотную. Если здесь не шьют одежду, почему в этом магазине так много продавцов? с подозрением спросила демоница. Она, как будто привыкла везде видеть подвох я бросил взгляд на трёх женщин в стильных чёрных платьях. Они стояли около кассы, шептались друг с другом и поглядывали в нашу сторону. Необычная внешность моих подружек ожидаемо привлекала внимание. Кто знает, сказал я, повернувшись к женщинам спиной. Наверное, они считают нас чудиками. Ничего. Думаю, продавщицы быстро проникнутся к нам симпатией, как только мы начнём тратить деньги. А может быть, даже большие деньги. Амонита и я следовали за ней по магазину, пока кошка девочка со сверкающими звёздными в глазах рассматривала все красивые платья. Потребовались некоторые уговоры, чтобы убедить мою жену, что я действительно куплю ей всё, что она захочет. Вскоре у меня на руках лежала целая охапка платьев, которые она хотела примерить. "Я могу вам помочь?" наконец спросила одна из продавщиц, отметив сколько платьев мы выбрали. Продавщица выглядела лет на двадцать с небольшим. У неё были коротко стриженные розовые волосы, а губная помада отдавала слегка зеленоватым оттенком. Я не особо разбирался в макияже, но даже мне это показалось странным выбором. Может быть, хозяева заведения придерживаются неких прогрессивных взглядов и разрешают сотрудникам выглядеть подобным образом? "Да", сказал я продавщице. "Можете подсказать моей жене с выбором?" Продавщица посмотрела на мы и та мило улыбнулась в ответ. "Давайте я провожу вас в примерочную" сказала продавщица, тоже улыбаясь. Ах, не могу не отметить, как чудесно вы выглядите. Она бросила взгляд сначала на ушки принцессы, а потом на хвостик, выглядывающий из-за юбки. Спасибо, мы мило похлопала ресницами. Ваша эстетика просто великолепна. Продавщица продолжала нахваливать Мэй. Это что-то вроде коたつкора или, может быть, даже разновидность джапанди? Даже я не понял, о чём речь, а уж мы тем более. Кашка девочка смотрела то на меня, то на продавщицу, широко раскрытыми растерянными глазами, ожидая помощи. В итоге я просто кивнул своей жене, подсказывая согласиться. "Угу, да, наверное", сказала кушка девочка. "Ах, самовыражение это прекрасно". Продавщица цвела и пахла, особенно когда оно на таком высоком уровне. Зато короткое время, что мы с Май были вместе, я постарался рассказать ей как можно больше о современной жизни, но, разумеется, пробелов Белов всё ещё более чем хватало, в том числе и у меня самого. "Я могла бы вам чем-нибудь помочь?" спросила продавщица у аманиты уже с чуть меньшим энтузиазмом. Видимо, аманита была признана недостаточно котэчкорной. Та оглядела вешалки с летней одеждой розового, нежно-голубого и белого цветов, после чего покачала головой. Нет, спасибо, сказала Дивалица. Продавец кивнула, а затем потащила мои в примерочную. Пока мы с Аманитой ждали их возвращения, я наклонился к краснокожей красотке, которая, кажется, немного заскучала. "Не волнуйся", шепнул я ей. "Здесь есть ещё куча магазинов. Я уверен, мы обязательно тебе что-нибудь классное подберём". "Да я вообще не волнуюсь. На чили на расслабоне, как ты говоришь". Аманита пожала плечами. Большую часть жизни я обходилась малым, так что даже не знаю, что делать со всей этой роскошью. Развлекаться и отдыхать это нормально, сказал я, ободряюще кладя руку ей на плечо. Здесь не нужно выживать, как в Адемилии. Просто вздохни полной грудью. Ты заслуживаешь этого, не меньше, чем мы. Аманита улыбнулась мне и хотела что-то сказать, но тут вышла кушка девочка в коротком белом платье сплошь плюшесеиным голубыми цветами. Платье было сшито из шелковистой ткани, которая струилась по белой коже фигуристой принцессы, подчёркивая каждый дюйм её тела. Глубокое декольте подчёркивало невероятную грудь моей жены. Тонкая ткань плавно облегала её тонкую талию и округлые бёдра. Рукава с оборками и подул в виде лепестков придавали всему платью сладко кокетливый вид. Как будто под тебя шили. Аманета одобрительно улыбнулась и показала большой палец. И правда, Выглядишь невероятно, сказал я. Мои глаза жадно исследовали каждую линию и изгиб тела моей жонушки. Это надо брать обязательно. Да, мне тоже очень нравится. Мы ухмыльнулась и крутанулась вокруг себя, показывая нам себя со спины. Мы остановились на этом прекрасном белом платье. Также мы выбрала ещё четыре платья розового и голубого цветов. Похоже, её любимые цвета. У одних было кружево, У других цветочные принты. Самое главное, Мэй находилась на седьмом небе. Её лицо светилось от счастья, когда она вышла из магазина в своем новом белом платье с цветами. Мы продолжили наш поход по торговому центру. Оказалось, довольно непросто найти магазины, которые поразили бы воображение аманиты. Наконец мы натолкнулись на один, который специализировался на мрачной и темной одежде. Судя по всему здесь продавали одежду и атрибутику для готов панков, рокеров и металлистов. Я заметил большой плакат с Михаилом Горшком Горшенёвым на стене внутри магазина. Вокалист Короля и Шута одет в чёрную кожанку, смотрел на нас своим фирменным безумным взглядом. Волосы на его голове были собраны в острые шипы. Надпись под плакатом гласила: "Панки хуй, горшок живой". А вот это выглядит интересно. Сказала демоница, заглянув в магазин через входную арку, сделанную из металлических стоек, стилизованную под готический замок. Мне нравится тёмная и мрачная одежда. Могу я заглянуть сюда? Конечно, разрешение можно не спрашивать. Я улыбнулся. Мы с Мэй последовали за девицей в магазин. Внутри нас встретила музыка. Мэй сразу сморщила носик, а демоница уши. Ей, кажется, панк-рок пришёлся по душе. Аманита потянулась ко всему, что имела черепа, ремешки или пряжки. Две похожие друг на друга девушки с чёрным коры и чёрной губной помадой, которые скучали за прилавком, со слегка завораженным видом следили за демоницей. Я подавил смешок, наблюдая за ними. Девушки, не замечая меня, начали шептаться друг с другом, бросая на аманиту восхищённые взгляды. Мы и я следовали за аманитой, разглядывая тёмную дерзкую одежду и аксессуары. Наконец, демоница выбрала пару чёрных ботинок с серебряными украшениями и приложила их к стопе, чтобы проверить размер. Можно померить тут, сказал я ей, указав на небольшое прямоугольное мягкое сиденье рядом. О, спасибо, улыбнулась мне демоница.